Глава 20 Где-то в красной зоне черноволосая девушка сидела на широкой ветке и весело покачивала ногами. Ее глаза были плотно прикрыты, но девушка видела Видела глазами стервятника, который, не покидая астральный план, висел в воздухе над воротами третьего кольца стен близ города Форт-Хелл. Воротами, которые к этому моменту уже должны были пасть, но этого не случилось, а твари, которых Октавия с таким старанием оттянула с насиженного места, уже начали возвращаться назад. «Какой назойливый молодой человек!» — покачала головой девушка и открыла глаза. Внизу под деревом уже обосновалась пара синеглазых куниц. Но по сравнению с тем, кто оберегал это место раньше, это ерунда. Особенно сильно Октавии мешал гигантский змеехвостый камниед, который обвивал это дерево, словно лиана. Будь он тут тогда один, девушка бы справилась. Но это место было центром миграции, и вокруг дерева словно... по оживлённой магистрали, постоянно шныряли сотни тварей. Сейчас же древнюю тварь убил Маркус, а на восстановление нарушенной миграции уйдет около суток. Несмотря на вмешательство Маркуса, времени более чем достаточно. Единственное, что расстраивало Октавию, — это потеря Стикса. Он был верным и исполнительным рыцарем смерти. А еще немного напрягало, что после всех стараний Империя получила в итоге недостаточно сильный урон, и все еще остается помехой ее дальнейшим планам. Вздохнув, девушка качнула спиной назад и полетела вниз. На лету Октавия сделала круговой взмах клеймором. Две крупные синеглазые куницы даже не успели осознать, что их убило, а твари послабее отбежали подальше от свалившейся с дерева угрозы. Девушка поправила волосы и шагнула вперед, как вдруг в голове раздался потусторонний холодный голос. Я знаю, кто он. Октавия скорчила удивленную моську и уставилась на Клеймор, который был сделан из хребта паладина смерти Мордина. Ух ты, кто заговорил! Сегодня в загробном мире какой-то праздник! Иронично хмыкнула девица. Октавия впервые услышала странный голос, еще будучи ребенком, когда древний Клеймор признал ее право им владеть. Тогда голос потребовал от девушки убить себя, и юная Октавия повиновалась, словно зомбированная. Она положила реликвию черенком на землю, схватила голыми руками за лезвие и успела сделать шаг до того, как отец рывком отдернул ее. Черный шрам на животе служит напоминанием о том, что заключенное внутри древнего Клеймора сущность ей не друг. Второй раз девушка услышала голос спустя три года тренировок, и тогда, поняв, что от новоиспечённой хозяйки силы избавиться не получится, голос представился Морденом, паладином смерти. Голос согласился поделиться всей своей силой, но лишь на исполнении трех желаний, по истечению которых девушка обязуется уничтожить Клеймор, который был выкован против воли паладина смерти из его останков. Поначалу Октавия отказалась, потому как и без активации, и желаний артефакт обладал колоссальной разрушительной силой, ведь терять его было в высшей степени неразумно. Однако вскоре ее отец внезапно слег с тяжелой болезнью. Вильгельм фон Грейф увидал на глазах, превращаясь из молодого и здорового человека в дряхлого старика. и когда Октавия думала, что отец умрет, голос заговорил с ней третий раз. «Я могу его спасти», — произнес тогда Мордин, и девушка загадала первое желание. Отец быстро пошел на поправку. Оказалось, что персни, которые он использовал, расходовали взамен его жизненную силу. Мордин же не только излечил Вильгельма, но и дал ему иммунитет к негативному воздействию перстней. Но радовалась Октавия недолго. Без загадав первое желание, она автоматически заключила с «Паладином смерти» контракт. Октавия почувствовала возникшую между ними связь, от которой веяло холодом и смертью. На вопросы молчаливый Морден не отвечал. И, желая узнать хоть что-то об этой странной связи, девушка спросила, как ей уничтожить клеймер по истечению трёх желаний, если она ничего не знает. Вот тогда Мордин заговорил в четвертый раз и рассказал, что ей ничего делать и не придется. На самом деле, желание четыре, где четвёртым октаве автоматически согласилась отдать жизнь Вильгельма фон Грейва и всю его накопленную в течение этой жизни силу на уничтожение Клеймера и всех прочих артефактов из останков паладина смерти. Осознав, что хитрый Мордин использовал ее и сохранил жизнь отцу только ради того, чтобы получить свободу, Девушка попыталась отказаться, но было уже поздно. Контракт был заключен. В итоге отцу Октавия не сказала ни про контракт, ни про голос паладина смерти, решив, что так будет лучше. А еще она зареклась использовать желание. Но в один прекрасный день завоевания Венгельма фон Грейва привели армию герцогства к древнему сооружению. От зарытого под землю древнего здания веяло силой и могуществом. Но все попытки его открыть заканчивались смертью каждого, кто пытался. В тот день в тщетных попытках полегли много сильных одарённых герцогства и один рыцарь смерти. Единственный, кто выжил при попытке, — это сам Вильгельм, но открыть дверь и ему не удалось. И когда они уже собрались уходить, Морден заговорил с Октавией пятый раз. Я могу открыть, произнес паладин смерти. Тогда позиция фон Грейвов в западном королевстве еще не была такой крепкой, а Объединенная армия семи герцогств, мечтавших уничтожить набравшую силу выскочку, узнала о неудачах и множествах смертей сильных бойцов фон Грейвов и окружила тех со всех сторон. Я желаю, чтобы ты мог открыть любую из подобных дверей. после суток мучительных размышлений, произнесла Октавия. «Да будет так», — ответил ей тогда Морген, и с тех пор она ни разу не слышала его голос. «Ни разу до сегодняшнего дня». На ироничный вопрос Октавии голос не ответил, но она почувствовала, что паладин смерти ее слушает. «Теряешь хватку», — покачала головой девушка, вспоминая, что каждый предыдущий раз Морден появлялся в тот момент, Когда она никак не могла ему отказать. Если ты думаешь, что я потрачу свое последнее желание на эту хрень, то у тебя совсем кукуха поехала. Оно не последнее. Как-то, сбилась в смысле Октавия, а потом тяжело вздохнула. Хорошая попытка покойничек ты мой хитрожопый. Четвертое желание все равно мне не принадлежит. Так что считай последнее. «И ты от меня его не получишь, понял?» Ответа не произошло, но ощущение присутствия еще оставалось. Октавии было интересно. Никогда раньше Морден не задерживался так надолго, и чтобы воспользоваться шансом выудить из него что-нибудь полезное бесплатно, нужно как-то продлить беседу. Тем более, что Клеймор сейчас так понил стихии смерти, что все мелкие твари разбежались на километр и продолжали убегать дальше, ощутив пробуждение рядом древней силы. Но ну, серьезно, ты правда думал, что я потрачу третье желание на то, чтобы узнать факт, который я и так знаю?» Задумчиво покручивая перед собой клеймор, спросила Октавия. «Зовут Маркус. Потомок какого-то паладина. Достаточно способный, чтобы иметь фамильяра и открывать сокровищницы. Достаточно удачливый». чтобы найти в одной из них мощные реликвии, оберегающие его от множества стихий. «Это не реликвии». «Ну да, ну да», — засмеялась Октавия. сейчас скажи, что этот Маркус владеет пятью стихиями сам». «Узнать ответ — это твое желание?» «Нет», — возмущенно топнула ногой девушка. «В таком случае, когда передумаешь, ты знаешь, где меня найти». В каком смысле, когда передумаю? Хари, от самомнения не треснет, — возмутилась такой наглости Октавия, но ощущение присутствия паладина смерти уже исчезло. Тяжело вздохнув, девушка перехватила клеймер поудобнее и от души треснула им по древней кривой двери, которая торчала из-под толстых корней дерева. И спустя несколько секунд по лесу эхом раздался скрежет движения «Монолита». Ко мне мать его, Ед, оказался тяжелым. Впрочем, не то, чтобы это для меня было каким-то сюрпризом. За сутки в пылу я покрошил и скормил тьме столько тварей, что сбился со счета. Однако на змеихвостом камнееде мой внутренний хомяк застонал. И вот оказалась оказалась мне не грудой камней, а грудой золота. Ценной у твари была и шкура, и внутренности, и кожа, и органы, и кровь. Даже в Ордене такую добычу бы с руками оторвали, и один экземпляр стоил как остров. Нет, как собственный золотой замок на собственном острове с Блэк Джеком уж. Ш... Ну, вы поняли. Правда, не уверен, что без оборудования этажа исследователей башни можно реализовать хотя бы десятую часть потенциала органов твари. В мое время она стоила дорого из-за того, что в этих областях исследований. Существовал серьезный дефицит, и тот же Григор готов был купить свежий желудок твари за любую, я не шучу, любую цену. Но даже так у меня просто рука не повернулась оставить тушу там. К моменту убийства Камнееда я уже устранил все самые крупные угрозы стене, но он был последним. А более мелкие твари, лишившись преимущества, отступили назад самостоятельно. Стене в ближайшее время больше ничего не угрожало, поэтому я взвалил тушу змеи хвостого камнееда на себя и поплелся назад. Правда, уже в пути выяснилось, что я слегка переоценил свои нынешние физические возможности. Из-за того, что приток энергии от убиваемых тварей остановился, телом начала накрывать дикая усталость. Я шел и матерился. Мне казалось, что у проклятого камнееда камни были снаружи, камни были внутри. и, судя по возрастающему с каждым шагом весу, по его каменным венам также тихви долбанные камни. На полпути до стены я уже пожалел, что взялся тащить эту хреновину. Но я был бы не я, если бы сдался на половине пути. В итоге в процессе у меня обострились все полученные повреждения, и к концу болело все, что только могло болеть, и по колену в снегу я вышел на пригорок и, наконец, увидел людей. Они уже не сражались, а сидели, отдыхали, переговаривались. Я махнул этим бездельникам рукой, чтобы помогли, но эти тупицы просто стояли и молча таращились. Более того, направили на меня пулеметы, которые я уже приготовился засунуть им в одно место. Но стрелять никто не стал. Правда, помогать тоже. Глупцы. А ведь я был готов поделиться с ними частью выручки, ручки. Даже за... Тысячный процент, от которой каждый из них мог позволить себе уехать в отпуск на моря на годик-другой. Возможно, если найти и воскресить Григора с его кошельком, но да ладно. В итоге же я, как обычно, сделал все сам и бросил тушу у ворот, передав ответственность за сохранение трофея на беса. Если честно, я не особенно помню, что именно ему сказал. После того, как я скинул поклажу с плеч, и тело поняло, что дело сделано, и можно отдыхать, в глазах сразу потемнело. Всё дальнейшее было как в тумане. Меня нещадно накрывал сраный откат. Я помню дикую жажду. Помню, как прошел за ворота. Вроде бы целые ворота. Помню стакан воды и двуспальную кровать. А может, это был бочонок пива и гора из тряпок. в общем я утолил жажду и провалился в сон «Хм, канистра и матрас почти угадал констатировал я когда разлепил глаза и обнаружил себя в палатке потянулся рукой к лежащей на боку металлической емкости понюхал вино пойдет буркнул я и выпил остатки после чего поднялся на ноги и осмотрелся палатка была не маленькой но пустой Кроме матраса, канистры до да пары мешков с какими-то крупами, тут ничего не было, а единственный вход был наглухо закрыт. Осмотревшись, я перевел взгляд на часы и присвистнул. Проспал я в итоге двое суток. Прислушался к телу, ноет и стонет, но жить можно. все таки с нагрузками перебор. Энергоканалы до сих пор не восстановились полностью. И когда разрывы зарастут, надо будет заняться укреплением путей. А то стыдно как-то. С выносливостью сутки через двое далеко в красной зоне не уйдешь. Да и то, чтобы не остановилось сердце от перегруза, пришлось целых 10% энергии потратить из внутреннего источника. Эх, ну хотя бы этой самой энергии я через бесчисленное количество убитых тварей набрал до краев И много больше. Так что ладно. Да и львиную часть повреждений мне нанес долбанный камниед, да и то посмертно, пока я его тащил. Не знаю даже, что бы я делал, если бы снега выпало не по колено, а еще больше. Хотя нет, знаю, тащил бы хоть вплавь. Упрямство паладина оно такое. Если уж взялся, то делай до конца. Вздохнув, Я высунулся из палатки и обнаружил прямо перед собой глубокую борозду в земле, ведущую в сторону города. Ну да, в моё время тоже не существовало техники, которая бы выдержала вес камниеда. В этом плане изменений за семь сотен лет было ноль. Надеюсь, его перемещение — дело рук беса, а не боров А то придется вычесть у моего нового подопечного из зарплаты. А с учетом щедрости лекции, Работать бесу в таком случае на меня до конца своих дней бесплатно. <хе -хе> так, с улыбкой до ушей, я выбрался из палатки, и взгляд мой упал на прикрепленную к ней табличку, на которой было написано «Не влезай, убьет". Я дотронулся и хмыкнул. Кровью написали. Для эффектности, видимо. Пожав плечами, я сладко потянулся и поднял взгляд. Палатка находилась прямо перед воротами. Целыми воротами, прошу заметить. Вокруг стоял шум, кипела работа. Строительные леса стояли везде. Сотни людей суетились и были заняты восстановлением повреждений. Звуки молотков и техники доносились и сверху, и снизу, и сбоку, и на стенах, и за их пределами. При этом атмосфера вокруг царила рабочая. А не напряжённая. Значит, оборона прошла успешно. Хотя я бы сильно удивился, если бы это было не так. Я же зачистил им всю угрозу снаружи, а пропустил только уж совсем слабаков, чтобы они расслаблялись потом, когда я уеду. Поморщившись на солнышке, я подошел к створке высоченных ворот и провел по ней рукой. Стихийная древесина, обитая металлом, отозвалась теплой пульсацией непростого барьера. Его энергия не была заключена в одном месте, а протекала непрерывным потоком по всей стене, и ворота были. подключены к этому потоку. Мощная штука, при которой сила удара в одну точку растекается по всей области стен. Подобная кладка и барьер использовались в башне, только эффективность здесь во много раз меньше. Башня принимала на себя весь удар и распределяла его по всей своей площади, из-за чего обрушить ее было в принципе невозможно. Здесь же стена распределяет урон не по всему кольцу стен, А по ограниченной его области плюс защита работает только снаружи а внутри ее эффективность еще слабее но даже так потрясающая работа в мое время этот эффект защиты башни вне ее стен никому имитировать так и не удалось даже частично желая рассмотреть уникальное строение поближе я нашел взглядом платформу с привязанными боеприпасами которую начали на тросах поднимать вверх Построил маршрут так, чтобы пройти сквозь палатку с едой, и, перехватив там со столов булку хлеба и кусок мяса на кости, я запрыгнул на платформу и облокотился на трос. Почему-то передо мной все расступались, но так исполнить задуманное оказалось даже проще. И пока меня поднимали на стену, в руках у меня осталась только кость, которую я и сунул, встретившему меня наверху вояки. С «Спасибо». А Ошарашленно хлопая глазами, принял вояка облуданную кость и уступил мне место. «Пожалуйста», — буркнул, прожевывая я, и, прошмыгнув мимо, остановился и посмотрел на себя. «А, вот почему все шарахаются». Видок у меня был немногим лучше, чем у стикса после тарана лимузином. Разве что кости не торчали. До конечности все были нормальной формы и находились на месте. В остальном же я был весь в ожогах, ссадинах, частично обгорелый, частично обмороженный и практически везде поцарапанный, покусанный или порезанный. Живого места в принципе не было, да и одежды на мне, кроме запахнутой мантии, ничего и не было. Все было уничтожено в огне яде или еще какой-то гадости, пытавшихся меня сожрать твари. Одной даже удалось, правда, с перевариванием уже барыла возникли проблемы. Путь тела нивелировал все мои повреждения до поры до времени, но потом переключался в режим «не дать мне сдохнуть» и в основном работал на то, чтобы у меня не остановилось сердце. И пока до восстановления внешних повреждений моя перегруженная регенерация не дошла. Но да и хрен с ним, внешним видом. Критичных повреждений не осталось, да и самочувствие было в целом нормальное, бывало и хуже. Много раз. И много хуже. Поправив мантию, я подошел к краю стены и с наслаждением втянул морозный воздух. Лед и ветер и метель стихли, оставив приятный ветерок, и едва различимый мелкий снег. Сквозь низкие тучи пробивалось солнышко, из-за чего весь белый покров вокруг ослепительно блестел. Благодать. Внизу суетились люди, устраняли последствия затяжного боя. Рыли ров, строили укрепления. На стенах тоже кипела работа по восстановлению и установке новых пушек и боевых расчетов. Причем обычных людей работало даже больше, чем имперских военных, а среди толпы угадывались в том числе и аристократы. Смотреть, как имперцы, простолюдины и аристократы из разных кланов работали бок о бок, было приятно. Общая беда всегда объединяет, а потенциальный прорыв стены — Было общей бедой каждого жителя империи. Улыбнувшись, я перевел взгляд в сторону башни. Сквозь мелкий падающий снежок, видно, ее отсюда не было, но я чувствовал, что она там. «Эх», — вздохнул я, понимая, сколько сил ушло на то, чтобы зайти всего на несколько километров вглубь. «А ведь я даже до красной зоны толком не дошел. Будь она океаном, я бы сказал, что просто побарахтался в прибрежном песке, и то пришлось потом два дня отсыпаться. С этой мыслью я обратил внимание на актуальную связь со стихией. 34,28% — и это моя главная проблема. Уровень связи подрос, но недостаточно. более-менее массовым техникам тело не готово, а убивать тварей только точными атаками, как я выяснил на практике, Затейка такая себе. Меня тупо задавят числом. а да ведь еще есть внешнее воздействие стихий. От одного воздействия меня защитит аура, без проблем. Но если представить, что красная зона — это огромный портал, то количество активных стихий внутри него будет 10. И, похоже, они имеют свойство мигрировать. Когда я убивал камнееда, в воздухе преобладал стихийный ответ Земли, а сейчас оттуда тянуло природным. Любопытно. Хотелось бы узнать о красной зоне побольше, но мои ящерки даже двух секунд не могли там прожить. А на призыв разведчиков поживучие у меня не хватало свободной энергии. Отправил бы фамильяров, но ведь эти упрямые засранцы не станут отступать по команде и будут там драться, пока либо всех не перебьют, либо не сдохнут. Вполне очевидно, что случится раньше. А просто сокращать поголовье тварей красной зоны без закрытия порталов — это как лечить симптомы, а не болезнь. С этой мыслью я открыл реестр, но четких данных он мне не дал. Красную зону Аргус словно не видел. Ни данных о стихиях, ни о порталах внутри, ни об обитающих тварях, ничего. Просто выкрашенный в красный цвет рельеф с вопросиками, Во всех строчках. И это было странно, ведь исток Аргуса должен был находиться в башне. Что же с тобой сделали? Покачал я головой и закрыл карту. На коммуникаторе мигали несколько пропущенных уведомлений с пометкой срочно, и, потерев слегка замерзшие руки, я открыл первое из них.